Слава вторая. Арест 2. Светлана ожидала чего угодно, но только ненаглую хмылки на лице Бестужева. Казалось, что тот полностью уверен в собственной безнаказанности. Ну, или считает, что у него получится выйти невредимым из этого сражения. «И поэтому ты взяла с собой это ничтожество?» спросил канцлер, кивнув в сторону Вениамина. «Думаешь, у вас получится так просто со мной справиться Бурков тоже выпустил ранговую пыль и хищно оскалился. «Гена, я не хочу тебя убивать», — спокойно произнесла Шуйская. «По крайней мере до того момента, пока ты не расскажешь все, что знаешь о составе восемнадцать». Канцлер сверкнул глазами, после чего щелкнул пальцами правой руки. В тот же момент передняя панель его письменного стола упала на пол, и оттуда выдвинулись два крупнокалиберных пулемета «Корт». Сам же канцлер создал перед собой большой пылающий шар, который, раздувшись в размерах до баскетбольного мяча, взорвался и залил комнату ярким светом. «Назад!» — успела выкрикнуть шуйская и моментально вошла в режим боевого транса. Света всегда п о р а ж а л о с ь тому, насколько менялось восприятие мира, когда она сражалась в этом режиме. Вот Бестужев использует дешевый трюк со световой техникой, которая и на опытных воинов вряд ли сработала бы. Вот Бурков создал несколько водных копий и швырнул их в канцлера. А вот и пулеметы начали свою пальбу. Директриса сразу среагировала и создала перед собой тысячи ледяных песчинок, полетевших навстречу пулям. И все это произошло за долю секунды». п л и и н к и сработали как надо и з б и л и выстрелы с траектории. А водные копья Вениамина, в последний момент свернув в сторону, ударили по оружию и разнесли его на кусочки. «Смотрю, ты все так же о п а с н о старая стерва!» процедил канцлер, отступая на несколько шагов. «Ну вот, мы уже и на оскорбление перешли», ответила Шуйская, дав знак Буркову, чтобы тот обходил Бестужева с другой стороны. «А я надеялась, что ты хотя бы постараешься сохранить достоинство». «Достоинство!» — в ы п л ю н у л он. «И это мне говорит императорская шлю!» «Заткнись!» Теперь Шуйская выглядела совсем иначе. Казалось, ее взглядом можно было убить. Она выпустила дополнительную пыль, которая искрилась белоснежными всполохами и несколько отличалась от изначальной. «Госпожа, позвольте мне!» — произнес Бурков. «Я с удовольствием размажу этого недоноска!» Светлана кивнула и снова бросила взгляд на стену, которая вызывала у нее опасения. Но пока что все было тихо. Тем временем Вениамин создал несколько небольших водных шаров. Они медленно планировали вокруг мужчины и постепенно увеличивались в размерах. Внезапно канцлер хлопнул в ладоши и создал еще одну вспышку. Спустя мгновение, когда зрение вернулось к противникам, те обнаружили, что из стен начинают выдвигаться новые орудия, а из соседних комнат выбегают охранники, полностью готовые к бою. Правда, они резко остановились, когда увидели, с кем именно им придется сражаться. «Их я возьму на себя», — спокойно сказала Шуйская. Обычные охранники не представляли для нее угрозы. Бурков не стал ждать, пока этот кабинет превратится в огненный ад. и пустил настоящий водоворот в сторону своего врага. Из пола тут же выдвинулся огромный темный щит, развеявший водоворот. Это было неожиданно, но Титан уже действовал на одних инстинктах, поэтому не обратил внимания на подобную мелочь. Он так давно мечтал о мести и сейчас находился в состоянии эйфории. Тем временем Света приняла на себя удар большей части орудий, при этом казалось, что ее это ни капли не волновало. Она спокойным шагом направлялась в сторону охранников, иногда уворачиваясь от пуль, которым удавалось пройти сквозь защиту. Возможно, ей было бы жаль этих людей, все-таки они просто выполняли свою работу. Но в режиме боевого транса люди не испытывают эмоций, поэтому и жалости к своим противникам она не чувствовала. «Легкое движение рукой». после которого ее пыль обхватывает ногу одного из мужчин и со страшной силой бьет того об стену. Второе движение. И теперь уже двое охранников летят в сторону одной из стен, откуда били крупнокалиберные пулеметы. Защита выдержала всего несколько секунд, после чего их тела прошили сотни пуль. «Скучно», — проговорила Шуйска и использовала технику моментального о б м о р а ж е н и я Двое противников тут же покрылись ледяной коркой, а вот последний, к удивлению, остался невредим. Вокруг него начали парить огненные кольца, которые не без труда, но противостояли ледяным техникам директрисы. «Что здесь происходит, госпожа?» — спросил мужчина, покосившись на убитых бойцов. «Я не понимаю». Теперь Света у з н а л его. Ратник огненного класса, девятнадцатый уровень. Когда-то он хотел устроиться в ее службу безопасности, но в последний момент передумал. Видимо, Бестужев предложил больше. «Хочешь жить? Беги!» — с трудом произнесла она. и было непросто отпускать такую жертву. Лучшее, что может случиться с человеком в режиме боевого транса — это достойный соперник. А сейчас она сама предлагала ему уйти. «Вы же знаете, что не могу! Это моя работа!» Шуйская скрипнула зубами. Убийство сильного и преданного ратника никак не входило в ее планы. Но, раз уж он стоит на ее дороге, то выбора не было. Пока Света расправлялась с охраной, в гостиной канцлера творился настоящий ад. Бестужев бил изо всех орудий, явно намереваясь продать свою жизнь подороже. Вениамин же полностью ушел в оборону, при этом как-то умудряясь делать небольшие выпады в сторону Геннадия. Но каждый раз его техники бились о неожиданно возникавшие стены. Бурков когда-то слышал про прототип этой системы защиты. На участке дома строили небольшой квадрат безопасности, края которого были наполнены ранговой пылью особого типа. Человек не мог ею полноценно управлять или создавать атакующие техники, но зато серьезно увеличивал собственную выживаемость во время боя. Кто-то даже поговаривал. что защиту просто невозможно пробить. Правда, и минусы у этой технологии тоже были. Пока она работала, человек не мог сойти со своего места. Более того, ему приходилось стоять и смотреть, пока атакующие выбивают весь энергетический заряд из ранговой пыли. И м е н н о поэтому в стенах дома, мебели, полу и потолке было установлено вооружение, отвечавшее за огневую мощь. Но в данный момент это не особо помогало канцлеру. Вениамин ловко уничтожил большую часть орудий и сейчас, наконец-то, переключился на вскрытие этого квадрата безопасности. «Зачем ты это сделал?» — спросил он, расправившись с последним пулеметом и остановившись в нескольких шагах от канцлера. «Зачем? Ты мог убить меня, но не их! Бестужев оглядел комнату и начал приготавливать последнее оружие. «Нет, система защиты была и в других помещениях особняка, только вот Бурков точно не даст ему туда перебежать». «Потому что ты, получив ранг Титана, возомнил себя богом на земле и перестал понимать свое истинное место!» — процедил к а н ц е р «И какое же м о ё истинное место?» Только сейчас Вениамин почувствовал, что в горячке боя не заметил нескольких пулевых ранений. Это не было опасно, но все же тянуть с лечением не стоило. Сейчас оторвет этому уроду голову и обратится к госпоже Шуйской. Хотя нет, он же обещал, что оставит его в живых. Хорошо. «Титаны! Ратники!» Бестужев тянул время, продолжая совершать незаметные манипуляции с системой защиты. «Вы почему-то не можете понять, что являетесь всего лишь ц е п н ы м и псами. Вся цель вашей жизни — это наброситься на жертву, когда хозяин скажет «фас!» А ты, тварь, попытался укусить своего благодетеля, за что и поплатился жизнью своих близких. Я ведь прекрасно знал, что этой толпе неудачников не удастся тебя убить». «Они искренне поверили, что перед боем твой чай подмешают яд, поэтому ты будешь ослаблен и не сможешь оказать достойного сопротивления!» Внутри Буркова бушевала стихия. Он еле сдерживал себя от того, чтобы порвать этого человека на куски. Но в то же время понимал, что, возможно, канцлер этого и добивается, надеясь получить легкую и быструю смерть. Тем временем Бестужев продолжал говорить. «Это я приказал сначала разобраться с твоей семьей, и, естественно, понимал, что после этого им не жить. Зачем мне свидетели? Но пока ты выл, как побитый пес, над телами своих близких, мои люди пробрались к тебе в дом и вытащили чипы со всеми записями воспоминаний». Канцлер немного призадумался и цокнул языком. А, «Признаюсь, это вышло даже легче, чем я предполагал». Даже немного обидно потом стало. Хотя нет, эффект это я достиг. Видеть с т о и страдания, как ты бьешься в бессильной злобе и строишь планы о том, как меня убить, было бесценно. Но еще больше мне нравилось смотреть на фотографии, где ты рыдаешь над телом своей мертвой жены». Этого в е н и м и н не выдержал и ударил водяным хаосом. Это была сильнейшая техника Титана, которую еще не пережил ни один противник, сражавшийся с Бурковым. Тысячи небольших водяных шариков обрушились на защитные стены. Они врезались в них, откатывались и снова мчались в атаку. И чем больше было таких волн, тем мощнее был напор. В какой-то момент канцлеру даже показалось, что защита вот-вот даст трещину, поэтому он решил, что пора действовать. Бестужев действительно выводил Буркова из себя, но совсем не в надежде на легкую смерть, нет. Он надеялся, что «Титан» ударит по нему сильнейшей техникой, используя максимальное количество ранговой пыли, и тем самым ослабит собственную защиту. В следующую секунду всего одна водяная пылинка таки прошила защиту и плечо канцлера. Тот дернулся назад, выргался и щелкнул пальцами. Вслед за этим в комнате случился мощнейший взрыв. За минуту до этого. Мужчина был неплох, очень неплох. Естественно, Света не сражалась в полную силу. Неизвестно, сколько еще сюрпризов приготовил Бестужев, так что стоило приберечь ранговую пыль. Но даже в этом состоянии она была способна сразить любого ратника. по крайней мере, в Российской империи. После очередной комбинации, результатом которой стало то, что охранник пробил с собой стену и улетел на кухню, Шуйская медленно подошла к нему и произнесла. «Я уважаю сильных бойцов. Тебе не надо умирать». Тот с трудом поднялся на ноги и вытер кровь с разбитой губы. «Среди этих парней были мои друзья. Они тоже не хотели погибать». «В таком случае твои друзья выбрали неправильную работу. Да и хочу напомнить, что это вы на меня напали», — пожала плечами директриса. «Вам незачем было защищать предателя Родины». «Предателя?» — шокированно переспросил мужчина, но потом тряхнул головой. «Это только ваши слова». Директриса наклонила голову на бок и пристально посмотрела на противника. «Меня еще никто не обвинял во лжи». Охранник сглотнул. «Что есть, то есть». У Шуйской была страшная репутация, пусть она и заработала ее в достаточно молодом возрасте. Но в том, что эта женщина бросалась пустыми словами, ее пока никто не ловил. «Вы хотите сказать, что канцлер Бестожев...» «Верно. У нас есть д о к а з а т е л ь с т в о того, что он был в сговоре с группировкой состава 18». Свете было тяжело вести этот разговор. Каждая клетка ее тела требовала убить противника и переходить к следующей жертве. Но все же годы, проведенные в медитациях, давали свои плоды, и у нее получалось сдерживать свои порывы. Тем временем в гостиной, где шел бой между Бестужевым и Бурковым, воцарилась тишина. Это значило, что либо Вениамин разрушил все орудия, либо погиб. «Вам надо срочно уходить отсюда, госпожа!» — произнёс мужчина, склонив голову. — В этом месте не выжить. — Что ты имеешь в виду? — Я в курсе всех протоколов защиты, — начал объяснять охранник. — Если канцлер почувствует угрозу собственной безопасности, он подорвёт всю территорию особняка. Мне известно, сколько именно здесь заложено взрывчатки, но далеко не каждый титан справится с подобной взрывной мощью. — Света резко обернулась в сторону гостиной, и в этот же момент перед ней вспыхнула яркая вспышка. Десятью минутами ранее. Арсений сидел на заднем сидении фургончика и внимательно следил за происходящим на экране планшета. А там в этот момент шла прямая трансляция из особняка. Группа захвата, разделившись на три отряда, ждала приказа выдвигаться. Но пока что было рано. «Ваше высочество», — взволнованно произнесла Алиса. «Меня немного напрягает неподготовленность операции. Может, нам все-таки стоит выйти на помощь госпоже Шуйской?» «Нет, будем действовать по плану. Держи периметр», — отрезал наследник. А сам в этот момент думал, что если уж Шуйской и Буркову не удастся арестовать канцлера, то их боевая группа не сильно поможет в этом деле. Все-таки люди Арсения были натасканы на несколько иной тип операций. Ну а за грубой силой стоило обращаться к генералу Панкратову. Но этого они сделать не могли. После того, как наследник и его помощница обменялись еще парочкой фраз, внутри особняка начался бой. Романов всего несколько раз в жизни видел, как двигается настоящий убийца в режиме боевого транса. И каждый раз это вызывало восхищение. Он вроде бы успевал замечать движение Шуйской, каждое применение техники или блокирование атак противника. Но в то же время все это было как-то неуловимо. Так, словно Светлане не стоило большого труда уворачиваться от пуль. Хотя это, понятное дело, было не совсем верно. Следом второй увидел, как к бою подключается охрана Бестужева. Его люди, конечно, устроили парочку диверсий на разных окраинах особняка, чтобы отвлечь большую часть сотрудников, но некоторые, судя по всему, все-таки никуда не ушли. «Всем приготовиться!» — произнес Арсений по рации. «И смотрите в оба! Канцлер может попытаться сбежать!» «Есть! п о н л и Ваше с о ч т а Арсений продолжил следить за схваткой. К этому моменту Светлана Федоровна уже разобралась практически со всей охраной и сейчас сцепилась с последним бойцом. который, судя по уровню техник, был ратником. В другой комнате Бурков разрушил большую часть орудий и сейчас о чем-то беседовал с канцлером. Ну а в следующую секунду сначала содрогнулась земля, а потом произошел мощнейший взрыв. Причем он был такой силы, что припаркованный фургон, в котором находился Арсений и его люди, слегка качнуло. А ведь они находились практически в километре от эпицентра. Второй моментально выскочил из машины, чтобы убедиться в произошедшем. И действительно, в той стране, где когда-то стоял особняк внушительных размеров, сейчас сгорел пожар. «Всем группам рассредоточиться! Вызвать подмогу! Полицию на территорию не впускать! Никто не должен ни зайти, ни выйти оттуда! Задерживать всех!» Арсений убрал рацию от лица и обратился к Алисе. «Срочно вызывай профессора Фролова и...» Наследник задумался. «Всех, кто в данный момент находится в городе! Нам могут понадобиться лучшие врачи!» «Может, мне самой слетать за Кириллом Сергеевичем? Его дом находится не так далеко, и он наверняка проснулся от такого взрыва». «Давай!» Девушка кивнула, достала телефон и побежала к машине. Сам же Арсений рванул в сторону особняка, чтобы попытаться спасти Светлану Федоровну, хотя он даже не представлял, как можно было пережить подобный взрыв. «Ваше Высочество, прием!» прозвучало из рации. и б о р ы й говори!» «Объект схвачен в западном квадрате при попытке бегства». «Он цел?» «Несколько серьезных ранений, о т о р в а н а два пальца на левой руке, но жить будет». «Хорошо, подлатайте его, чтобы к р о в ь не истек, и покойте». «Есть!» Сам же наследник уже приближался к месту взрыва. Он знал, как именно отец относится к Светлане Федоровне, поэтому искренне надеялся, что ей удалось выжить».